61. Магический пояс горы певчих птиц. Большая черная птица казалась встревоженной. Она, надрывно хлопая крыльями, плюхнулась на ветку и принялась чистить перья блестящим клювом. На и не взглянула. — Что-то случилось? — насторожилась Ацинь. Черная птица продолжала начищать перья, отрывисто щёлкая клювом. — Ты что, обиделся на что-то? предположила Ацинь, вытягивая руку, но черная птица щелкнула клювом в ее сторону, и она отдернула ладонь. «Ну знаешь, это уже слишком». «С кем ты разговариваешь?» раздался за ее спиной знакомый голос. Отцынь резко обернулась. Сзади стоял у Минчжу, по птичьей наклонив голову на бок. «Как ты здесь оказался?» поразилась Ацинь. «Ты ведь только что на ветке сидел». Она полуобернулась к дереву, чтобы ткнуть в него пальцем. Большая черная птица продолжала чиститься на ветке. «Ой!» — сказал Ацинь, втягивая голову в плечи и оборачиваясь к уминь Лицо того ничего хорошего не выражало. «Это ворона!» — оскорбленным тоном воскликнул он. «Как можно было перепутать? Меня? С какой-то вороной?» Он разозлился и швырнул в ни в чём не повинную птицу комком земли. Ворона заметалась, раскаркалась и тяжело взлетела. У Минчжу проводил ее уничтожающим взглядом, в котором читалось желание погнаться вслед и выщипать ей все перья из хвоста. «Что с твоими глазами?» — напустился он уже на Ацинь. «Ты не можешь своего жениха от какой-то ворона отличить?» «Я думала, что-то случилось. Некогда разбираться было», — пробормотала пристужённая Ацинь. «Приличный ворон никогда не станет чистить перья у всех на виду», — назидательно сказал У Минчжу. «И что могло случиться?» «Я уже этот склон горы как свои две лапы знаю». А пришлось постараться, чтобы его умилостивить. Наконец он вздохнул и сказал, «Ладно, потом с тобой разберусь». «Ничего не изменилось?» А покачала головой. Птицы готовились к свадьбе, а ее даже не заперли. Позабыли, должно быть, за предсвадебными хлопотами. А может, сочли, что послушная птичка не додумается сбежать. Она ведь всегда слушалась отца. Планы изменились. — сказал Уминчжу, выслушав ее. Что, если нам не прятаться на западном склоне, а улететь? А Цинь, не на него уставилась. — Куда? На другой склон? — Не на другой склон, а вообще. А Цинь похлопала глазами, а потом сообразила, что он имеет в виду, и ужаснулась. — Куда? На гору хищных птиц? Да меня ж там заклюют! — Никто там никого не клюет, обиделся Уминчжу. — Мы птицы цивилизованные. Единственная проблема, что если мы на крыльях полетим, то ты не долетишь, у тебя выносливости не хватит, ты ведь не умеешь летать, так? А цинь неопределённо повела плечами. В поучении хорошим жёнам было сказано, что женщины летать не могут, только мужчинам это позволено. Поэтому крылья у женщин-птиц слабые, на них только и можно что вспархивать и подлетать, как делают курицы. Ацинь была золотой птицей, и крылья у нее были развиты хорошо, но летать она не умела, кто бы ей позволил учиться. Значит, нам придется воспользоваться магическим поясом горы, чтобы сбежать, сказал У Минчжу. Чем? Переспросила Ацинь. Чему вас столько учат? Закатил глаза Уминьчжу, но принялся терпеливо объяснять, что это такое. Духовные горы, коими являются и гора певчих птиц, и гора хищных птиц, обычно рождаются парами и резонируют друг с другом. Каждая из гор окружена магическими кругами, нанизанными на гору, как кольцы на палец. Каждая из колец является порталом. То есть, грубо говоря, нырнув в кольцо, можно перенестись как в пространстве, так и во времени, поэтому нужно знать, куда какое кольцо ведет, чтобы не сгинуть неизвестно где. А Цинь невольно поёжилась. «И ты знаешь, куда какое ведет? «Конечно», — приосанился Ум чужу — «я же ворон». Он прутиком нарисовал на земле гору и потыкал в нее. На западном склоне кольца нестабильны, потому что там изобилует энергия инь, но оттуда проще всего сбежать. Птицы плохо воспринимают энергию инь и сбиваются с пути. Ты ведь слышала о пропавших стаях перелетных птиц? К тому же на западном склоне запутанный ландшафт. «Ты уже туда слетал?» — догадалась Ацинь. «А то», — горделиво сказал уменьжу — «вороны-птицы предусмотрительные. Заночуем на западном склоне, а утром, как только рассветёт, улетим». «Почему на рассвете?» — не поняла Ацинь. Щека Уминчжу дернулась, но он ответил ровным голосом. «Потому что птицы плохо видят в сумерках, а сбегать среди белого дня самоубийство». К тому времени, как солнце встанет высоко, энергия инь полностью поглотит наши следы. Они нас не найдут, даже не заподозрят, что мы там были. Но, — попыталась возразить что-то Ацинь, — Минчжу протянул ей руку ладонью вверх. — Ты со мной?